Глава пятьдесят вторая Один из караульных вскочил на лошадь и, поднимая облака пыли, помчался в сторону крепости. Ее опоясывала еще одна стена. Острое фейское зрение позволяло увидеть, как в той стене открылись ворота. Похоже, стена была двойной, поскольку вслед за первыми воротами открылись вторые. Спасаясь от жары, мы отошли под тень дубов почти напротив ворот. «Если Гроссен безвылазно сидит в этой крепости, как тебе вообще удалось с ним познакомиться?» — спросила я сестру. «На балу», — ответила Элайна, продолжая глядеть в сторону далёкой крепости. Его отец устраивал бал. «Я бывала на похоронах повеселее того бала», — пробормотала Неста. Элайна резко повернулась к ней. «Этот дом много лет не знал женской заботы. Мы с Нестой очень сомневались». что Элайна когда-нибудь станет источником такой заботы. В нескольких шагах от нас, почти сливаясь с тенью дуба, замер Азриэль. Мор и Рис внимательно следили за окружающим пространством. За караульными, пронизанными страхом. Потным, солёным страхом. Однако страх не мешал этим людям держать нас под прицелом рябиновых стрел. Время тянулось еле-еле. Затем над воротами крепости взметнулся жёлтый флаг. Мы невольно напряглись, не зная смысла этого сигнала. Видя наше замешательство, один караульный снизошел до объяснения. Жёлтый флаг означает, что он сам прибудет сюда. В крепость нас не пустили. Нас вообще не пустили за ворота внешней стены. Встреча должна была состояться в караульном помещении. Как мы не старались скрывать свою истинную природу, собаки, привязанные у стен, сразу её почуяли и зарычали, когда мы вошли. Зарычали настолько злобно, что даже караульные не выдержали и поспешили увести псов. Помещение состояло из нескольких комнат. Нас поместили в главной, тесной и душной. Я предложила Элэне сесть у зарешечённого окна, но она отказалась. Элэна не сводила глаз с закрытой железной двери. Я знала, что рис сейчас прислушивается к каждому слову караульных. Он окутал их невидимыми щупальцами магической силы. Смертным только казалось, будто они в хозяева положения. Они полагались на железо и камень. Но вряд ли это удержит нас, особенно когда мы вместе. И всё же моему телу очень здесь не нравилось. По спине катился холодный пот. Я отвыкла от тесноты и духоты. «Не волнуйся». Успокоил меня Рис. «Это место не сможет тебя удержать». Я кивнула, но гнёт не исчезал. Казалось, стены и потолок хотят меня раздавить. Место внимательно следило за мной. «Иногда мне... бывает не в в тесных помещениях», — призналась я. «А я больше не могу заставить себя влезть в наполненную купель». «Так и моюсь из бёдер», — во всё услышание ответила она. «Я и не знала...» «Как-то даже не задумывалась, что мытьё, погружение в воду...» Я едва сдержала порыв взять её за руку. «Когда вернёмся домой, мы обязательно что-нибудь придумаем, чтобы тебе было удобнее мыться». В её глазах мелькнула благодарность. Она хотела что-то сказать, но в это время послышался цок от копыт. «Два десятка караульных», — сообщил Ризо Азриэль. Он мельком взглянул на Элайну. «Гроссен едет сюда вместе с отцом, господином Ноланом». Снаружи донёсся скрип гравия. Элайна замерла. Сейчас она напоминала зверька, ожидающего приближения охотников. Мы с Нестохи понимающе переглянулись. Малейшая попытка причинить Элайне вред. Меня не волновало, что я нарушу данное ей обещание. «Впрочем, не нарушу. Кромсать Гроссена!» Я предоставлю месте. Ее пальцы уже согнулись, возможно, там даже появились невидимые когти. Дверь распахнулась и этот шумно и тяжело дышащий парень выглядел совсем уж по-человечески. Приятная наружность, каштановые волосы, голубые глаза, но человек под легкими доспехами угадывалось сильное тело. наверное гроссен олицетворял собой идеал смертного рыцаря который однажды усадит прекрасную деву на коне и умчит ее навстречу закату все это так не вязалось с необузданной силой иллирианцев, со смертельной опасностью исходящей от внешне таких хрупких мор и омреной из готовностью моей и несты вцепиться ему в горло прилейшить угрозе элени Увидев Гросена, Элэйна тихо вскрикнула. Он глотал воздух, оглядывая ее с ног до головы. Затем шагнул к ней. Но широкая, испещренная шрамами рука схватила его сзади за доспехи, веля остановиться. Нолан. Рослый, худощавый, с серыми пронзительными глазами и горбатым носом. «Как все это понимать?» Мы молча смотрели на него. Элайну затрясло. «Господин... господин Нолан...» Казалось, она потеряла дар речи и только смотрела на своего жениха. И Гарасену было не отвести глаз от Элайны, голубых, полных искреннего чувства. «Стена уничтожена», — сказала Неста, вставая рядом с Элайной. Гарасен только сейчас пригляделся к Несте. Его охватил ужас, когда он увидел ее заостренные уши, красоту, недосягаемую для смертных, и, конечно же, исходящую от нее силу иного мира. «Как?» — едва слышно прохрипел он. «Меня похитили», — ответила Неста. Говорила она спокойно, без малейшего страха в глазах. «Сюда вторглась армия. Меня захватили в плен и насильно превратили в фейку». «Как?» — вслед за сыном повторил Нолан. «У правителя сонного королевства есть магическое оружие — котел». Владеющий котлом может многое, в том числе менять природу человека. На мне поставили опыт. Несто коротко и впечатляюще рассказало о королевах, о сонном королевстве и о том, почему была уничтожена стена. Когда она закончила, Нолан ее спросил. «А кто твои спутники?» Его вопрос был игрой, и мы это знали. Назвать себя, когда любое упоминание о фейцах поднимало волну ужаса, не говоря уже о верховных правителях. Но я не собиралась подыгрывать Нолану и потому, шагнув вперёд, сказала. «Меня зовут Фейра Аркерон. Я — верховная правительница двора а Это Ризант, мой муж». Смертные едва ли понимали, что такое истинная пара. Риз подошёл ко мне. Караульные переминались с ноги на ногу и испуганно перешёптывались. Некоторые даже вздрогнули, когда Риз поднял руку. А «Это Мариганна, моя вторая заместительница. А это Азриэль, наш главный разведчик. Надо отдать должное господину Нолану. Он даже не вздрогнул. Зато гросана передёрнула». «Элайна», — прошептал он. «Элайна, почему ты очутилась среди них?» «Потому что она — наша сестра», — ответила Неста, так и не разогнувшая пальцев. И во время войны, которая уже началась, «Ей безопаснее всего находиться с нами». Гроссен. мы пришли просить тебя», — прошептала Элайна. Она умоляюще посмотрела на Нолана. «Вас обоих. Откройте ворота для тех людей, что сумеют сюда добраться, для семей. Теперь, когда стены больше нет, мы...» «Они верят, времени для переселения не остаётся, и королевы не пришлют помощи с континента. А здесь у людей будет шанс уцелеть». Гроссен и Нолан молчали. Затем Гроссен посмотрел на кольцо, когда-то подаренное им Элайне. Голубые глаза подёрнулись болью. «Я бы тебе поверил. Да только сейчас ты мне на каждом слове», — тихо произнёс он. «Я... я не...» — заморгала Элайна. Отодвинув сына, господин Нолан сделал шаг в нашу сторону. Мы с Нестой встали вплотную к Элейне. «Элайна, неужели ты...» «Да и вы все думали, что сможете явиться сюда, в мой дом, и одурачить меня вашей фейской магией?» «Нам нет дела до твоих суждений», — ответил ему Рис. «Нам от тебя ничего не надо. Мы явились просить тебя помочь тем, кто не в состоянии себя защитить, таким же смертным, как ты». «Как благородно!» — язвительно воскликнул Нолан. «Бессмертные фейцы вдруг вспомнили, а смертных и явились просить за них, сами ничем не рискуя. «Ошибаешься?» — возразила я. «У тебя тут собран целый арсенал оружия из рябины, так что риск для нас очевиден». «И для вашей сестрицы тоже», — он пренебрежительно кивнул в сторону Элайны. «Не забудьте включить и её». «Смертного можно сразить любым оружием», — резко сказала Мор. «А кто из вас смертный?» С усмешкой спросил Нолан. «Мне доподлинно известно, что Элайна Аркерон первой полезла в котёл, чтобы превратиться в фейку. Я ещё кое-что знаю. Сын одного из верховных правителей объявил её своей истинной парой». «И кто же тебе всё это рассказал?» спросил Рис, не выказав ни малейшего удивления. Послышались шаги. Мы невольно схватились за оружие, увидев вошедшего в комнату Юриана. «Я!» — коротко ответил он на вопрос Риза.